Глава 22. К Хэллоуину подготовительная. Наговорились. Угумс. Подставив лицо для поцелуя, улыбнулась. Господин комиссар, абсолютно не стесняясь своих подчинённых, вышел из-за стола и мало того, что сам ко мне подошёл, так ещё и поцеловал при всех. Мр. Чудно. И уже остальным. На сегодня всё. Сами знаете, какой у нас предстоит вечер с ночью. Готовимся, одеваемся и джемс. Давай в этот раз не так, как в прошлый. Как скажете, господин комиссар. Не услышав в голосе лиськи и тень раскаяния, я обернулась и удивлённо подняла брови. Хитрое лицо и лукавые глаза не оставляли сомнений. Костюм по-любому будет хм, умопомрачительным. Да я уже знаю, лисы, как никто другой, любят внимание публики и потировать её. Идём, солнце. Агас. А куда? А сейчас узнаешь. От мужчины мне досталось хитрое подмигивание, и любопытство начало грызть меня с утроенной силой. Нетерпеливоёрзае посидению, я всё не могла понять, куда мы едем. И ведь не домой же, домой абсолютно в другую сторону. В магазин? А зачем нам в магазин? О. Что предпочитаешь? Норка, писец, соболь? Извини, лису не предлагаю, не поймут. И такие честные и пречестные глаза, что так и хочется не только улыбнуться, но и рассмеяться в голос. Балуешь меня? Конечно, имею полное право, между прочим. И снова притяжение к себе и крепкий поцелуй, от которого так и хочется замурчать. Надеюсь, ты не против. Ты у меня самая красивая и самая желанная, золотка. И мне хочется, чтобы у тебя было всё самое лучшее. Угу. Будешь мной хвастаться, значит? М-м, ты меня раскусила. Простишь? Вот только ехидный прищур никак не вязался с вроде бы раскаяньем. Хм. А что мне за это будет? А что хочешь? Мр. О, не вопрос. Только чуть позже. Хорошо? Мой вздох полный мировой скорби, и мы уже смеёмся на пару. Как же с ним легко. В итоге я позволила одеть себя в лёгкую норковую шубку, разлетайку до бедра, мягкого голубого цвета с отливом в серебро. Одна пуговка на шее и большой капюшон, широкие рукава. В общем, как говорится, почувствуй себя принцессой. Ужасно непрактично, но настолько же до ужаса приятно. Мне в ней идти-то всего лишь от машины до гардероба. Эрик раскололся, что для всех высших будет что-то вроде красной ковровой дорожки, и мы просто будем обязаны привзойти всех, чтобы уж никто не сомневался. Мы пара. Пара так пара, было бы предложено. А ещё мы купили мне зайца, огромного, чуть ли не в мой рост, мохнатого кремового зайца. С большими розовыми ушами, с огромными задними лапами и опять же розовыми пяточками, из глупой ухмылкой во весь рот. Увидев его, я сразу поняла, вот чего мне не хватало. Причём я даже ничего не сказала, просто стояла и рассматривала. А он отошёл и просто-напросто его купил, вернувшись с чеком и протянул мне этого ушастого с неизменной ласковой улыбкой. За это весь магазин услышал мой радостный мявк и заявление, что мой мужчина самый лучший в мире. Всё для тебя, солнце. И вот мы, เฮริก Заец и я, едем домой. Да-да, как не удивительно, но мы едем домой. Эрик заявил, что ночка продлится до утра, начавшись около 9 вечера, а поэтому мне просто необходимо отдохнуть. А в 6 приедут его знакомые девочки-волчицы и привезут и грим, и костюмы. Грим? Конечно. А ты думала? Солнце это же праздник нечистой силы, а значит, ты должна как можно больше на неё походить. Сейчас же ты выглядишь самой прекрасной женщиной на свете, но вы просто человеком. М-м, mm, ясно. А что за костюм? Вечером. Рр. Да ну. Шмыгнув и показательно надувшись, я обняла зайца. Из-за его размеров мне с ним пришлось ехать на заднем сиденье. Сама понимала, игрушки детям, но так хотелось. Я-то когда маленькая была, у нас таких не было. Это сейчас чего только в магазинах не увидишь. Были бы деньги, а тогда А тогда были деньги, но ничего не было. Ну, я привераю, конечно, что совсем ничего, но такого точно не было. Но могу я в самом деле хоть одну слабость себе позволить. В общем, отдыха у нас как такового особо не получилось. Детки тут же отобрали у меня зайца и начали решать, кому он достанется. В итоге пришлось пообещать, что на днях мы все вместе поедем в игрушечный магазин и каждому купим по игрушке. А это мамина. А в 6, как и обещал Снежный, приехали девушки, три нищие волчицы, причём уже через 10 минут я поняла, самые, что не наесть профессионалки. Гримироваться мы решили в нашей спальне, так детки меньше мешали. Сначала меня усадили в кресло, которое Эрик принёс снизу, и одна из девушек, предупредив, что всё, что она сейчас сделает с моими волосами, смоется после пары интенсивных помывок шампунем, начала наносить краску на волосы. Ещё через 20 минут стало понятно: я теперь синяя. То есть брюнетка, конечно, но синяя в смысле волосы. Забавно даже. Посмотревшись в зеркало, хихикнула. А уж затем меня одели в летящее жемчужное платье в пол, самой малость отливающее голубым. Я так понимаю, я буду дама в голубом образе. Ещё не всё? О, -о, О, только начало. Заверев меня, что всё будет в лучшем виде, одна из девушек продолжила заниматься волосами, подвивая и укладывая Другая же занялась моим лицом, причём от зеркала они меня отвернули. А почему? Ах, чтобы не дёргалась раньше времени. Ну-ну. Краем глаза я ещё успела заметить, что третья занялась Эриком, но его усадили мне за спину и всё время, пока гримировали, не давали обернуться. Но вот потом, вау! А волосы где? на месте солнце. Это силиконовая накладка. А ты тоже очаровательна. Довольный хмык, и я наконец развернулась к зеркалу. Оу, это я теперь кто? Чёрно-синие волосы мягкими локонами обрамляли голубое лицо. Чёрные нарисованные брови, огромные ресницы, чуть розовые губы. На голове венок из анемонов. точно таких же тёмно-синих анемонов, которые мне дарил снежный. Дальше шло платье, по-хорошему больше подходящее невесте. Настолько нежным и летящим оно было. Облегающий верх, струящийся вниз обнажённые руки, но прикрытая изяумительным кружевом грудь и плечи. И опять же, обнажённые руки были голубого цвета. А я кто? утопленница. М-м, да? А что так категорично-то? А ты не простая утопленница. Ехидный смешок, и Эрик подошёл ближе и встал за мной, чтобы и самому отразиться в зеркале. Ты невеста утопленца, невеста демона. Угрожающе зарычав на последнем слове, снежный расхохотался. Да, не знала бы, что это точно он. Бр. И ведь точно демон же. На синем лице чернели причудливо извивающиеся линии, искажающие черты до неузнаваемости, а вместо привычной русой шевелюры на голове красовалась лысина с многочисленными шипами-рогами. Что-то подобное я видела в одном из эпизодов Звёздных войн. Только там персонаж был красным. Даже не помню уже, как его звали. Впрочем, неважно. Эм, а демоны интересуются утопленницами, а тож, особенно невестами. Хм. Поблагодарив девушек, мы собрались уже окончательно. Я сняла серьги, чтобы глаза начали сверкать ведьмовским серебром. На руки надела прилагающиеся к платью кружевные перчатки. Эрик оделся во всё чёрное, причём пара верхних пуговиц шёлковой чёрной рубашки были расстёгнуты, и виднелась точно такая же синяя кожа, как и на лице, шее и руках. Попросив Савелия отвлечь детей, чтобы не напугать, мы быстренько прокрались вниз. Снежный накинул мне на плечи новую шубку, и вот мы уже в пути, покорять ковровую дорожку высшего общества и иных Еху. Всю дорогу с моего голубого лица не сходила глупая улыбка. Ну да, словно дети, честное слово. Было так легко и весело, а в душе почему-то поселилось предчувствие чего-то неизменно волшебного, как у детей, ждущих от Деда Мороза подарков. Впрочем, я точно знала, своего Деда Мороза я уже нашла. И пускай он немного синий и рогатый, скосив глаза, снова разулыбалась. Ну не страшный он, для меня ни капельки. Ну необычный, странный, непривычный, но всё равно родной и любимый. Well. М? Mm? Что такая довольная? Помахав рукой в воздухе вместо ответа, я наклонила голову и предвкушающе улыбнулась. Но его это не удовлетворило. А всё же? Веришь, нет, сама не понимаю. Просто настроение отличное, так и тянет смеяться. Ясно, тогда смейся. Правда можно? И такие удивлённые, удивлённые глаза, что этот демон тут же тянется ко мне для поцелуя. Хей, няу, Эрик, грим размажешь? А вот и нет. Проверим. Хорошо, что мы уже подъехали к месту сборища иных и припарковались, а то точно бы куда-нибудь выехали. И правда не размазывается. Мр. -р -р -р. Всё, всё. Вел. Мурлычет что-то невразумительное. Я позволила своему демону вынуть меня из машины и, подхватив его под руку, мы отправились в клуб. Самое удивительное у входа действительно была раскатана именно красная ковровая дорожка, вдоль которой стояли столбики с канатом, а мы, как самые настоящие звёзды, шли по ней. А ещё за теми самыми канатами толпились многочисленные нечистики всех видов. Оборотни, ведьмы, лилейки. Заметила я и несколько совсем уж неидентифицируемых личностей. И неизменно все они были в костюмах. Народ шумел, свистел, смеялся, вопил. Веселье начиналось прямо у входа, а дальше ещё шумнее и маскараднее. Кого мы только не увидели, пока пробирались к столикам, которые были нам положены по статусу. Дракулы, вампирши, пачие ангелы, стандартные и нестандартные зомби, просто классические ведьмочки в остроконечных шляпах. Я увидела даже зелёного лизуна из фильма Охотники за привидениями. Каких-то вообще неклассифицируемых монстров. Класс. Причём, что самое интересное, они прекрасно друг друга узнавали и очень непринуждённо общались. Так одна ведьмочка, одетая в умопомрачительное мини, Весьма нежно обнимала полуразложившегося, судя по гриму, зомби. Бр. А парочка в стиле куклы Чаки. Жесть. Причём некоторые костюмы были настолько достоверны, что пробирало по-настоящему. Ну, да ничего. Хотя, блин, а пить-то мне нельзя. Эх, где там мой цитрусовый сок? Well. Хм. Mm. Что взгрустнуло. Да вот, думаю, сколько сока я смогу выпить. Как говорится, чай не водка. Эх. Не грусти, пойдём лучше к нашим ребятам. Вон туда. Тут же, потянув меня ещё дальше, Эрик подошёл к весьма сомнительного вида магнатуму нечто и похлопал его по плечу. Семён, где остальные? Семён, это В смысле, этот? Внимательно разглядывая монстра, я всё никак не могла понять. А как, Эрик, ты это понял? Вместо лица огромная маска с распахнутой пастью, полной жёлтых зубов и вывалинный язык опять же гигантских размеров. Чёрно-серый балахон, полностью скрывающий фигуру, вместо рук лапы со скрюченными пальцами, заканчивающимися внушительными когтями. Если присмотреться повнимательней, то в принципе можно было представить, что это какой-то волк мутант, причём с бычьими рогами. В общем, тот ещё красавчик. И ответил нам этот красавчик голосом Семёна. Уже на подходе, господин комиссар. А Светлана уже за столиками. Пойдёмте, провожу вас, Валерия, вы прекрасные. Ага. В общем, когда мы всё-таки прорвались к своему столику на балкон второго этажа, то за ним уже сидела вся команда замов. Светик скелет невесты в белом венке и сером платье. Джесс скелет невесты в огромной бордовой шляпе с большими цветами на полях и чёрном, ну, очень мини-платье. Анна скелет невесты в красном платье. В общем, сплошные невесты. Если честно, то улыбнуло. Дамир был зомби, а Семён мутант нас сам привёл. Вот и все в сборе. Осмотрев присутствующих и раздав всем положенные время и месту комплименты, я уделила внимание и оформлению зала. Светильники тыквы на каждом столике и кубки-бокалы в форме черепов поразили больше всего. К потолку были подвешены множественные отрезы ткани тёмных и кровавых тонов. Свисали огромные пауки, летучие мыши. Приглушённый свет делал помещение ещё более таинственным и загадочным. Вот только нескончаемый смех и громкие разговоры сводили, казалось бы, весьма мрачную атмосферу на нет. Было действительно весело и интересно. Когда основная масса гостей расселась по своим местам, на полукруглую сцену, возвышающуюся в центре зала, вышел ведущий в чёрном балахоне и маске из фильма "Крик". Поприветствовавший всех присутствующих и объявивший вечер открытым, заиграла музыка, запели приглашённые звёзды, конечно же, из иных. Зазвенели кубки черепа, веселье началось. Самые весёлые и неудержимые танцевали возле столиков. Самые голодные дегустировали весьма ароматные, но в то же время и весьма сомнительного вида блюда. Те, кто томился от жажды, приникали к кубкам с непонятной алой жидкостью. Впрочем, Эрик шепнул, что это что-то вроде обычного алкогольного коктейля, только подкрашенного пищевыми красителями. Конкурсы развлечения, магические номера, музыкальные паузы, время летело незаметно. К нашему столику подходили знакомые и просто желающие почтить господина комиссара своим вниманием, а точнее, чтобы он им его уделил. А у меня снова было какое-то невнятное предчувствие. Не имея понятия, в чём собственно дело, я всё шарила по залу глазами. Что-то должно случиться. обязательно должно. Вэл, well, Солнце, в чём дело? И снова моё состояние не секрет для снежного, и он удивлённо склоняется поближе. Почему волнуешься? Не знаю, а когда будут новеньких кусать? Секундная задумчивость, и, видимо, Эрик прикидывает, сколько прошло времени. Кивок и ответ. Уже скоро. Переживаешь за брата? Наверное. Точно. Ага. Согласившись с его предположением, поняла я сама. Точно. Точно, точно. Не переживай, погоди. Скоро уже узнаем. И вот, 15 томительных минут, и на сцену выходит Верховная. Практически мгновенная тишина, тут же начинающая давить своей неопределённостью. Её полное превосходство улыбка, и мне даже кажется, что она смотрит именно на нас. По-любому же пакость задумала. Мои дорогие гости. Секундная пауза и Верховная улыбается ещё шире. Я рада приветствовать всех вас на этом празднике. Ешьте, пейте, веселитесь. Эта ночь ваша по праву. Радостные выкрики, свист, а ведьма просто купается во всеобщем внимании, словно подпитываясь им. Властный взмах рукой и мгновенная тишина. А она продолжает: "Но заметьте, сегодня не самое обычное из значей. Сегодня, сегодня наши ряды пополнятся четырьмя новыми членами нашего общества, общества иных" Но прежде чем я вам их представлю, я хочу официально объявить ещё кое-очём. Взгляд чётко на меня, и я немного морщусь от столь пристального и нежеланного внимания. Я уже знаю, что она хочет, и мне это не нравится. Кто-то из вас уже знает, а кто-то и нет. Но чуть больше месяца назад мы приобрели уникального оборотня. Оборотня-ведьму высшую. Валерия, подойдите ко мне, прошу. Стараясь удержать ровное лицо и не кривиться так уж сильно, я заметила, как это сделал за меня Эрик. Да, мы вполне предполагали подобное развитие событий. Но всё же всё же ладно. Я королева. Я уже нашла своего короля. А остальные Пускай любуются эти остальные. Практически подгробовую тишину я спустилась с балкона второго этажа, подошла к сцене, поднялась и встала рядом с Таиси, улыбнувшись понимающе и немного снисходительно. Я могу себе это позволить. И она это понимает. Не злиться, нет. У неё, похоже, свой план. Ну что ж, посмотрим. Валерия Может вы хотите сказать несколько слов гостям? Я отрицательно мотнула головой, и она не стала настаивать, лишь махнув мне рукой, чтобы я встала чуть дальше. Полюбуйтесь на нашу красавицу, высшая пума. Она сама выбрала себе зверя. Задумайтесь над этим. И это, несмотря на то, что укус не был санкционирован, и её укусила несовершеннолетняя рысь. По залу пронёсся шеломлённый шёпот, а ведьма чуть переждала и затем продолжила, но уже совсем другим тоном, жестоким, не оставляющим сомнений, что то, как она сказала, так и будет. Но если кто-то из вас думает, что может себе позволить подобным образом нарушить законы иных, понадеившись на удачу, то он глубоко ошибается. На Валерии благословение праматери, и только поэтому клан, ответственный за её инициацию, до сих пор продолжает своё существование. Таково решение совета. Любого, кто попробует повторить попытку укуса либо ведьмы, либо человека без разрешения совета, ждёт смерть. Таково решение наших покровителей. Вы слышали меня? Касая ухмылка на рот от в зале, впрочем, не сильный, а она снова улыбнулась и продолжила. А теперь наши кандидаты приветствуем их. Шквал аплодисментов. Хаяка Кана обернулась назад, чтобы увидеть их, этих кандидатов. Первым шёл внушительного вида молодой парень, спортсмен, причём тяжёлых видов спорта, но далеко не дурак. В глазах мелькала усмешка над ситуацией, и он не боялся предстать перед подобной толпой. Второй шла хорошенькая девушка-азиатка, наверняка кандидатка в лиски. Они других не кусают. Да и остальные предпочитают их не брать. Третьим опять шёл парень, но не такой внушительный, как первый, а скорее более жилистый и даже худощавый. А четвёртым? <звык> да, вы уже поняли. Шёл Вик. Виктор Николаевич собственной персоной, ухмыляющийся не в пример шире первого парня и откровенно потешающийся над ситуацией. пока не увидел меня Ну привет, братишка. Лерыч угадал. Так вот, значит, куда ты так рвался?